Глава 14. Пройдя от трамвайной остановки буквально несколько метров, даже сквозь джазовый оркестр в наушниках расслышала в паре шагов от себя: "У вас красивое платье". Оглянулась и увидела мужчину в синих выцветших шортах, больше похожих на семейные трусы, в потрёпанных сандалиях и красно-жёлтой футболке, в рыбе глаз. Обычный сельский парень, уверенно считающий себя городским. Двадцать три градуса вспотел, как в сауне. Пот по лицу лил градом, уже обрисовав манишку на футболке. «Утро только настало, а этот уже поправил здоровье». Мысленно хмыкнул я. «Хотя язык не заплетается. И глаза смотрят прямо. А что такое стричь ногти, мы и не знаем». «Бог ты мой, зачем я вообще на него посмотрела?» Из вежливости растянула губы в подобии улыбки и молча продолжила путь. Но тот решил снова обратить на себя внимание. «Правда, красивое платье. Особенно взади». «Взади? В чьем, простите?» М «Да... И что там у меня сзади?» «Это намек, что молния расстегнулась или подол задрался?» «Неспроста же ты так прав сзади». Но, незаметно проведя рукой по подолу сзади, не обнаружил ничего странного. «Ясно. Дешевый подкат». Ой, извините, это не подкат, но вы улыбнулись. Уже хорошо. Хихикнул тот. Ещё как подкат. Кому ты заливаешь? Мужчина прошёл мимо, даже не стремясь продолжить беседу. Даже странно. Для такого типа мужчин, примитивного, яна на храпистого, с IQ ниже среднего и бесспорно заниженной моральной планки, нелогично. Неужели удивишь? Усмехнулась самой себе. Я недавно живу на свете, мне всего-то 35. Я не волшебник, к сожалению, но чаще всего поведение людей ничем не отличается друг от друга. Есть стимул, есть реакция, и люди ведут себя соответственно своему типажу. Я просто усвоил всю эту вариативность поведения и практически с 99-процентной уверенностью предсказываю их поведение. А у примитивного типа мужчин оно и вообще 100% на повторе. Погрузившись в настроение блюз-кантри, я продолжал идти по привычной аллее на работу. И вдруг, после того, как перешла дорогу на светофоре, этот чучундрис снова нарисовался рядом. Бох ты мой, с иронией вскинула глаза к небу. Так и знала, что подкат ещё не закончен. Девушка, а куда вы? По-моему, в мой район. От него пахло кислым. Такой запах обычно бывает после пива. Куда же ещё спешить утром на работу, молодой человек, продолжил он вежливо я. А давай я тебя провожу. Тут же перешёл на ты он. Видимо, моя вежливость дала ему зелёный свет. Вот она и нахрапистость и моральная планка. Я остановилась и продолжая растягивать учтивую улыбку, внимательно посмотрела в глаза мужчине. «Итак, меня зовут...» «А меня Леша зовут. Вот сразу скажу, понравилась ты мне. Вишь, я сам подошел без всяких интернет-знакомств». «И зачем столько оправданий, Чучундра?» «Ну спрашивай, не замужем ли я?» «А ты замужем?» Тут же последовал вопрос. «Разумеется, как я могу быть не замужем в таком красивом платье?» Усмехнулась, не сводя взгляда с его теперь уже бегающих глазок. Так кольца-то нет? Глубокое заключение. Уверенны, что хотите продолжить разговор? Ну, я иду, и ты идёшь. Вроде в один район шагаем. Давай, я провожу до работы, как джентльмен. Простите, но пьющий по утрам мужчина это странно, а по утрам понедельника ещё страннее. У клуба джентльменов сменились правила? А вы из этих, что ли, как их там? «Интеллигентов?» «Вы уже определитесь, вы или ты». Отвернулась и продолжила путь. «Ну да, ну да. Так я и поэзию люблю, если что». «Правда?» Театрально округлила глаза и снова остановилась. «Прочтете что-нибудь из раннего Бродского?» «Кого?» Сморщился тот. Всякое желание дали притворяться вежливо и отпало. руки, если распустит, то не достанет. Я шустрая. Лёша, давайте так, не буду усложнять и тратить ваше время. Я ваш худший выбор. Как бы вам ни понравилось моё платье взади. Это почему? Потому что я не знаю Бродского. А вот и интеллект засветился. Я сдержала нетерпеливый вздох и со скукой проговорила. Ну, скажем вам, просто не повезло. А теперь извините, у меня по утрам работа. И отвернулась. Так и мне на работу, но это ж преградил дорогу мужчина. Только попробуй прикоснуться, такой хук отвешу. И тот уже потянул ко мне свои ручонки. Я отступила и нарочито мягко произнесла: "Лёша, вам нужен переводчик или сами додумаете?" Того аж подкинуло, а капли пота скатились к двойному подбородку. Да ты и кто такая вообще? Что козуй себя строишь? Бох ты мой, почему мужчина можно быть до да нелепого бестактными, а нам вежливо глотать эту несуетную чушь. Не умеешь делать комплименты, не раскрывай рта, а делаешь. Так будь готов к последствиям. Но нет, самолюбие бьёт в гонг. С кем я вообще говорю? Ещё бросится глаза выцарапывать. Я натянула дежурную улыбку и тут же нырнула во двор здания, которое гордо именовалось Авиценна плюс. Доброе утро, Алексей Петрович, поприветствовала охранника. Эй, я с тобой говорю, бросился было следом чучундра, но его тёска под 2 м ростом воинственно переградил дорогу. Вы записывались на приём. На какой приём? К психиатру. Куда? Алексей Петрович был тот еще шутник. Умел любого сразить своими остротами. Настоящий полковник. Я оглянулась напоследок, благодарно кивнула Петровичу и вошла в холл клиники. Перед приемом было еще 15 минут на придание мозгам бодрости. Кофе-машины у меня нет. А на нашей кухне стояла добротная итальянская де ланджи и выдавала чудесно сбалансированный напиток. «Я забрал у медрегистратора карту контроля приёма, придуманную нашим замом главврача по коммерческим вопросам. Гоноровый. Сунула её в сумку и вошла в кухню». Никита Настров, наш хирург, и Светлана Свиридова, врач-косметолог, рассматривали что-то в телефоне и посмеивались. Тут же, забившись в угол за столом, смачно жевал пирожок кучерявый Сергей, наш айтишник. Мусоря планшет с жирными пальцами. Привет, Никита Борисович, Светлана Ивановна и Сергей. Кивнула я и примчаком к кофемашине. Привет, Настенька. Улыбнулся Никита, тут же спрятав телефон и полностью переключившись на меня. Ни с кем из коллег никогда не устанавливала больше, чем дружеские отношения, а с мужчинами всё чаще только деловые. Некий-то начал свои недоухаживания после новогоднего корпоратива, когда я так и разрешила пригласить себя на танец. Уж очень ему мои духи понравились, которыми я не пользуюсь. Сначала это даже забавляло. Я держала дистанцию, отшучивалась, ведь юмор всегда помогает выходить из конфликтных ситуаций. Но для себя приняла решение: если перейдёт в более плотное наступление, придётся показать, кто в курятнике петух. Привет, привет, Никита Борисович. Повторила я нарочито индивидуально. А что тут официально? 100 лет тут работает и 100 лет так здоровается с тобой настров. Усмехнулась Светлана, прекрасно понимающая, в чём тут дело. Ты бы хоть вопрос сменил. А почему я? Настя тоже могла бы поменять стиль приветствия, огрызнулся тот. Угу. на Никитышку. С её звила света, а тот только зло прищурился. Да, не в настроении наш хирург, не выспался. Пил не только в субботу, но и в воскресенье. Синяки вон под глазами какие. Доброе утро, коллеги. Вошёл Валерий Иванович Куль, наш престарелый бельмандо, безобидный бабник, а по совместительству невролог высшей категории. Ни одной юбки не пропустит, ни сделав этойкий комплиментик, или не ущипнув за бочок. Но за измену не решится никогда, потому что жена держит её в охрукавицах. "А ты мне сегодня снилась", продолжил Настров, обращаясь ко мне. "Меньше пить надо. Ух ты, и чем же мы таким приличным занимались?" отшутилась я, заметив косой взгляд Валерия Ивановича. А кто сказал, что прилично? Ну, я уже было подумала, хоть разок-то можно чем-то приличным. С юморила, понимая, что Никита не отвяжется, а пошлые шутки в нашей среде это норма. Ладно, поймала. В театр ходили. Хмм, хороший сон. А что смотрели-то? Да цирк какой-то. И в чём была наша Настенька? Игривым тоном вмешался Валерий Иванович. Мы со Светланой понимающе переглянулись и одновременно приникли к одноразовым чашкам с кофе. О, тут начинается неприличное, самодовольно заявил Настров, не сводя с меня масляного взгляда. Ну, вот так всегда. пожало плечом я. Надеешься на норму, а всё время какая-то патология проскакивает. Иди работай, Никита Борисович. А то раз фантазируешься и не сможешь на пациента сосредоточиться. Вот опять ты на больную мозоль. Поморщился на строф, будто приходил сюда только за зарплатой, а не людей лечить. Ты же знаешь, у меня каблучки острые. Скинула одну ногу, желая продемонстрировать шпильку, но совсем забыла, что у старых туфель отвалился каблук. Теперь я без шпилек. Только настройв приготовился что-то вставить, как его по громкой связи вызвали в регистратуру. Я тут же повернулась к Айтишнику и присела напротив. Серёж, помоги мне, пожалуйста, с настройкой интерфейса Архимеда, когда будешь свободен. Архимед информационная система для регистрации, хранения и обработки медицинской информации. А то после обновления система неудобно искать свою информацию. Никита, не найдя повода, за что зацепиться, вышел из кухни. У настройки программ он профан. «Ну, не знаю. Все там понятно». Побурчал Сергей. «Вечная вещь в себе. Как еще жениться умудрился?» «Когда будешь знать?» «Скинуло брови. Мне-то нужно решение, а не отговорка». Сергей присосался к своей огромной чашке с надписью «Я супермозг» и задумчиво нахмурился. «Я супермозг». Очевидно, двоичный код заключил где-то на границе таламуса и области Вернике. Примечание автора. Таламус и область Вернике подкорковые структуры мозга, отвечающие за функции речи, её восприятия и понимания. Валерий Иванович допил свой кофе, усмехнулся и похлопал парня по спине. Что, Серёженька, не хочется работать? «Ну, тогда бесплатный совет в качестве будущей благодарности. Не фотографируйся ни с кем на корпоративе. Столько камер, фото». «Вон меня, Настя Александровна. Уже который год шантажирует». «Ха-ха. Валерий Иванович, я еще не воспользовалась своим правом, если вы помните». Оглянулась я. «Так вот я и думаю, чего вы тянете? Чего ждете? Когда стану главврачом? А то». «И что тогда? Продадите подороже?» Нет, я стану вашим заместителем. Надежнее и зарплата больше. Подбегнула я. Э-э-э, ну тогда сделайте так. И он хрюкнул. Ох, <-то> уж нет. Командовать будете, когда станете главврачом. Сергей и Светлана покатились со смеху, но тут же замолкли. Не часто такое случалось, когда сам главврач Остафьев спускался к смертным. Но вы, Вячеслав Аркадьевич, вне конкуренции. Непринужденно улыбнулась я и поднялась. Чай, кофе. Польстить начальству правое дело. Тем более важному мужчине. Ласковый теленок двух маток сосет. «Что ж, а для меня вы хрюкните?» Улыбнулся Оставьев. И все присутствующие переглянулись. «Ну что вы, станцевать, спеть или подать вам к чаю или кофе, пожалуйста?» Но... И я с лукавой улыбкой подняла вверх палец. Когда станете министром здравоохранения и возьмёте меня в помощники, я подумаю над вашей просьбой. Во всех остальных случаях я скромный сотрудник Авиценна плюс, у которого через пару минут приём. Приятного дня, коллеги. Отсалютовав пустой чашкой, я выбросил её в урну и вышел в коридор. Оставь ей, слава богу, был мужчина с юмором, но как и Валерий Иванович питал слабость ко всем маломальски симпатичным женщинам. поговаривали, что предыдущая секретарь забеременела от него и поэтому уволилась. Вполне допускаю, глазки у него уж слишком бегающие, поэтому не особо задерживалась там, где появлялся главврач. Уже у своего кабинета меня догнал откуда-то взявшийся Никита. Настя. Пожидал, что ли? Мысленно закатила глаза, уже зная, в какое русло пойдёт наш разговор. Непринуждённо оглянулась. «Да, Никита Борисович». «Может, и вправду в театр драмы сходим. Я давно не был». «Вряд ли ты там вообще бывал. Не твой способ развлекаться. Вот порно с пивом на диване – самое то». Прикинула я, вспоминая все его разговоры о себе и невидимые многим сигналы. «Театра и драмы мне в моем кабинете хватает». Вежливо улыбнулась и взялась за дверную ручку помещения с табличкой Комната отдыха. Насторов чуть качнулся в сторону двери, невольно сообщая: "Я не хочу, чтобы ты уходила от разговора", и внимательно посмотрел в глаза. Я не отвела своих, но слегка приподняла подбородок, не мигая, совершенно спокойно смотрела в ответ. И как мужчина, не слишком-то уверенный в себе, когда ему крайне нравится женщина, Никита опустил взгляд на мои плечи и слегка замявшись проговорил. «Странная ты, Настя. К тебе не подойти и не подъехать. И ты про дранную козу, что ли?» Усмехнулась я, вспомнив Чучундру. «Не про козу я». Смутился Ностров, отчаянно сились придумать что-то, чтобы получить хоть какую-то обнадеживающую реакцию от меня. «Просто не знаю, как к тебе подобраться. Не понимаю, кто ты. Ты как стеной себя окружила, вроде открытая такая, а все время лбом бьюсь». «Никита, так не надо лбом-то. Он тебе еще пригодится». По-дружески подмигнула и толкнула дверь от себя. «Вот прилепился, как банный лист». Видимо, через свою непрошибаемую стену и через чур вежливую позицию никак не могла донести до него, что не будет у меня с ним ничего. Ну, пёртость тоже лечится, вода камень точит. Однако, входя в кабинет, задалась вопросом, на который давно себе не отвечала. Кто же я такая?